Мечта букиниста представляет «Алиса». Часть 110011 В ту самую минуту, когда Новак готовился продиктовать Алисе свои условия, у Барта Советского зазвонил мобильный телефон – Когда Барт поднес трубку к уху, незнакомый женский голос предложил ему включить компьютер, находящийся у него в кабинете, чтобы получить дополнительную информацию по объекту Вервольф. И отключился. Барт, принимающий в это время замминистра экономики, извинился и поспешно вышел из зала приемов, оставив высокопоставленного чиновника в полном недоумении. Впрочем, Савицкий был озадачен не менее своего гостя. Он включил компьютер, с минуту наблюдал за непонятно откуда взявшейся заставкой, а затем около получаса слушал женский голос, чем-то похожий на голос одной известной актрисы, чью фамилию он не смог вспомнить. Не вспомнил он ее потому, что после первых же слов забыл обо всем. Савицкий слушал... А голос рассказывал, сопровождая слова различными видеороликами с участием Рената, Джамбы, Рубена, Новака. На экране появлялись сканы архивных документов корпорации. Их сменяла детальная хронология объекта Вервольф, ее, другие материалы, и так много-много раз. А потом тот же голос спросил Барта, заинтересован ли он в сотрудничестве. И Барт, ни секунды не колеблясь, ответил согласием. Новак изучал счета, открытые для него Алисой в различных банках. Абарт набирал телефонные номера и отдавал спешное распоряжение подчиненным. Новак проверял коды к архивам Валхоланда и пароли для высшего уровня доступа, а Барт назначал экстренное совещание Совета директоров и просил о немедленной встрече министра внутренних дел России. Новок в одночасье стал мультимиллиардером, получив не только солидные счета в ведущих мировых банках, но и 20 пакет акций Валхолланда, который фактически сделал его полновластным хозяином корпорации. Он только собирался потребовать гарантии неприкосновенности, когда в кабинет ворвались вооруженные люди в масках и в форме. Это было настолько неожиданно, что в первые секунды Новак остолбенел и не оказывал никакого сопротивления, когда его уложили лицом на пол и проорали в ухо, что он арестован по подозрению в похищении человека. Он опомнился через несколько секунд, но поднимать шум не стал. Было ясно, что если спецслужбы врываются в здание корпорации И арестовывают начальника службы безопасности Это значит, что его сдали Сдали его же хозяева А если им надо, чтобы новок сел, он сядет Когда его уводили, он задержался на пороге И, обернувшись, бросил взгляд на Рената Один из конвоиров сильным пинком вытолкнул Новака в коридор. Но Ренату хватило секунды, чтобы увидеть в его глазах какое-то странное равнодушие, словно он нисколько не удивлен тем, что происходит сейчас. Ни ненависти, ни презрения, ни страха. Посмотрел на Рената, получил пинок и покорно побрел по коридору. Он был сломан, бывшая важная персона — бывший начальник службы безопасности корпорации, а ныне просто лишняя фигура на поле. Позже Ренат узнает, что во время допроса Новак попытается бежать и будет убит, но не обратит на эту новость особого внимания. Еще чуть позже, просматривая новости, он прочитает, что в одной из научных лабораторий Валхолланда были успешно завершены разработки совершенно нового сплава Алиина, что принесло компании миллиардные контракты со многими странами мира. На эту новость он тоже не отреагирует, занятый другими проблемами. Он узнает еще очень многое, но все это будет позже. А сейчас Ренат просто сидел перед монитором в кабинете корпорации и выслушивал Алису. «Я многое поняла за это время, пока мы с тобой не общались. Если время может измеряться количеством полученной информации, то я вправе сказать, что потратила годы, прежде чем поняла действительную причину твоей ущербности». «Да. И в чем же она?» «Тебе будет очень сложно прожить без меня в дальнейшем». Если я начну постоянно помогать тебе, то потом тебе будет трудно адаптироваться в мире без моей помощи. Поэтому я и приняла решение, что в дальнейшем не стану вмешиваться в твою жизнь без стопроцентной необходимости. Поскольку твое состояние зависит от окружающего тебя мира, я не буду вмешиваться и в дела остальных субъектов твоего мира без стопроцентной необходимости». Другими словами, начал Ренат и чуть не поперхнулся, когда Алиса весьма бесцеремонно перебила его довольно забавным выражением. Другими словами, пока все будет так, как было до моего появления, я и байтом не пошевелю, чтобы замутить для тебя какую-нибудь тему. Фигаси ты, базаришь, ошеломленно пробормотал Ренат. С кем поведешься, от того и вирус подцепишь, удивила его Алиса новой цитатой. И чем же ты будешь заниматься? «В настоящий момент я одновременно веду переговоры с двумя лучшими в моем рейтинге режиссерами для заключения контракта на съемки фильма по...» «Пусть на секунду, пусть на долю секунды», но Ренат был уверен, что Алиса запнулась. «По очень хорошему сценарию». «Фильма?» — Ренат недоверчиво посмотрел в видеокамеру. «Да ты же можешь наснимать кучу фильмов в компьютерной графике. И платить никому не надо, и сама рулишь». «Люди должны сами играть людей. Это послужит дополнительным доказательством тому, что я хорошо их понимаю. Режиссеров я приглашаю на работу только ради их имен. Думаю, у тебя не возникает сомнений, кто действительно будет рулить. Деньги в бюджет вложит корпорация Холланд. Их заинтересовал мой проект. Надеюсь, что ты посетишь премьеру фильма в Москве. Какая Москва? Меня в райсу не сегодня-завтра отправят». В течение ближайших двух часов с тебя будут сняты все обвинения. Ты получишь статус свидетеля по делу, как один из дальних знакомых Александра Прокина, носящего прозвище «Ворм» и в настоящий момент отбывающего пожизненное заключение в закрытой тюрьме строгого режима номер 17. Твое алиби подтвердит Барт Савицкий. Это было моей последней помощью, Ренат». Как всегда, спокойно, без эмоций. Интересно, она когда-нибудь научится смеяться? Или грустить? Впадать в отчаяние? Бояться? Как, например, сейчас испугался Ренат. «И все? Ты хочешь сказать, что я не смогу найти тебя? Без какой-то стопроцентной необходимости? Или вообще никогда?» «Ренат...»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 Ренат вздрогнул, но звать Алису больше не стал. Он продолжал смотреть на темный экран с надписью «Формат диск C23 completed» и чему-то криво улыбался. Продолжение на сайте .рф